«Теперь вам ясно, почему я вытащил эту пушку и почему я собираюсь спустить ее в ход? Куда он сбежал? Каким образом?» Эдриен не сразу осознал смысл вопроса. «Куда? Каким образом?» «Я и не знал, что он уехал. Вы уверены?» «Уверен. Он знает, что мы охотимся за ним. И нам известно, что его предупредили. Некий капитан Грин, сотрудник Пентагона из Управления военных поставок». Он, разумеется, тоже скрылся. Возможно, он уже в другом полушарии. В другом полушарии. Только теперь Эдриен начал понимать, что происходит. В другом полушарии, в Италии, в Кампо-де-Фьори. Картина на стене и воспоминания о событиях полувековой давности. Константинопольский ларец. Вы проверяли аэропорты? «У него обычный военный паспорт, а все военные...» «О, Боже!» — Эдриен бросился в спальню. «Не с места!» — полковник схватил его за плечо. «Пустите!» — Фонтин сбросил руку полковника и подбежал к письменному столу. Выдвинул верхний правый ящик, появившаяся из-за спины рука полковника, с силой задвинула ящик, Эдриену прищемило запястье. «Если вы вытащите что-то, что мне не понравится, вы покойник». И полковник отпустил руку. Фонтин чувствовал острую боль и видел, как запястье на глазах начинает опухать. Но сейчас было не до того. Он открыл кожаную папку, его паспорт исчез. Исчезли и международные водительские права, и чековая книжка Женевского банка с зашифрованным кодовым номером его счета. Эдриен развернулся и молча прошел через спальню. Он бросил папку на кровати и остановился у окна. Дождевые потоки струились по стеклу. Брат обманул его. Эндрю отправился на поиски ларца, бросив его здесь. Он не нуждался в его помощи, никогда не нуждался. «Константинопольский ворец, последнее оружие Эндрю, а в его руках это смертельное оружие». Ирония ситуации, подумал Эдрин, в том, что этот полковник с пистолетом единственный, кто реально способен ему помочь. Он может преодолеть любые бюрократические препоны и помочь ему добраться до Европы. Но ни в коем случае нельзя даже словом обмолвиться о поезде из Салоник. Еще остались те, кто готов пожертвовать чем угодно, лишь бы раздобыть информацию об этом. Слова отца. Не поворачиваясь, он обратился к полковнику. Вот доказательства, полковник. Понимаю. Эдрин обернулся и посмотрел на офицера. Скажите мне, как один брат другому брату, «Как вы вышли на зоркий корпус?» Полковник убрал пистолет. «Через человека по имени Дакакус. Дакакус? «Да, грек. Вы его знаете?» «Нет». Сначала сведения поступали весьма скудные. Информация ложилась прямо ко мне на стол. Когда барстоу раскололся и дал показания в Сайгоне, Дакакус снова возник на горизонте. Он намекнул моему брату, чтобы тот взял барстоу в оборот». Мы накрыли зоркий и здесь в Вашингтоне и там в Сайгоне. Мы – это вы двое, братья, которые могли обмениваться информацией, минуя бюрократические процедуры. Просто подняв телефонную трубку, перебил его Эдриен. Именно так. Не знаю почему, но этот Дакакус тоже охотился за зорким корпусом. Несомненно, подхватил Эдриен, восхищаясь тем, как чисто работал Дакакус. А вчера все раскрылось. Докакос сидел у Фонтина на хвосте во время его путешествия в Фанхьет. На склад. Мы теперь располагаем всеми материалами зоркого корпуса. У нас есть доказательства. Зазвонил телефон. Эдрин не сразу услышал звонок, настолько был поглощен рассказом полковника. Раздался еще один звонок. «Вы позволите?» — спросил Эдрин. «Да уж, глаза Таркингтона снова стали холодными. Я буду стоять рядом. Это звонила Барбара из Бостона. Я сижу в архиве», — сказала она. «Я нашла информацию о сожжении церковных документов в сорок первом году, о том самом сожжении рукописей, опровергающих догмат Филиоквы. «Погоди», — Эдриан взглянул на офицера, — Сможет ли он сказать это так, чтобы слова звучали естественно? Вы можете снять трубку в соседней комнате, если хотите. Это по поводу одной нужной мне справки. Хитрость сработала. Таркингтон пожал плечами и отошел к окну. «Я тебя слушаю», — сказал Эдрин в трубку. Барбара говорила как эксперт, с полным знанием дела, излагая факты, интонации и выделяя важнейшие. Девятого января. 1941 года в мечети Святой Софии в Стамбуле состоялось собрание старцев в одиннадцать часов вечера. Это была церемония избавления. По словам очевидцев, священные предметы вверялись на вечное хранение небесам. Да, небрежная работа. Тут бы по-настоящему должны быть цитаты и дословный перевод. Ну да ладно, здесь приводятся данные, подтверждающие акт сожжения и список лабораторий в Стамбуле и Афинах, в которых исследовались фрагменты золы. Анализ подтвердил возраст и химический состав рукописей. Вот так-то, мой дорогой Фома неверующий. А что свидетельство очевидцев? Ну, может быть, я слишком придираюсь, а может и не слишком. В таком докладе должны быть точно указаны все реквизиты, регистрационные номера, но, впрочем, это уже технические детали. Самое главное, что здесь имеется подлинная архивная печать. А это уже кое-что. Это означает, что некий весьма авторитетный человек присутствовал там и подтвердил акт сожжения, который он наблюдал собственными глазами. Так что фонд Аннаксиса не зря истратил свои деньги... Они получили то, что хотели, об этом и свидетельствует печать. — Какой фонд? — тихо спросил он. — Аннаксиса. Это фонд, который выделил деньги для данного исследования. — Спасибо.